Глава 19 Максим «Бля, Макс, да ну нахрен! Ну какой стритрейсинг? Ты дорогу видел? Голый лед!» Сокрушается сева. «Похуй! Так даже азартнее! Можешь не участвовать!» отвечая, сворачивая за загородную трассу, где мы обычно гоняем летом. «Я давно не участвовал!» Перерос эти безбашенные показухи. Как-то расхерачил там пару тачек и нос обруль. Адреналина нахватался столько, на всю жизнь хватит. А сейчас хочу, чтобы без тормозов, на полном экстриме, выплеснуть все, что во мне свербит уже несколько дней. «Ну, хочешь экстрима? Прыгни с Тарзанки. Там хотя бы страховка. Гундит Сева. Это же самоубийство!» «Не отвечаю. Паркуюсь возле заброшенного завода. Трасса здесь хорошая и пустая». А ведь уже там столпой болельщиков, девочки, мальчики, а мы вдвоем. Мне не нужны зрители, мне нужен адреналин и вышибить мозги, которые последнее время думают только о королеве. Слишком много высокомерности от нее в мою сторону. Я в ее глазах пацан, думающий членом, а она у нас блядь, серьезная замужняя дама. Лицемерно отшвыривает меня снова и снова, как щенка, который увязался за ней на улице. Плохо не оправдывать надежды женщины. Буду отморозком без мозгов. Не выходим, курим в машине, рассматривая толпу. «Макс, нахрен ты повелся?» — опять паникует Сева. «Он кинул мне вызов. Я принял. Неной как баба». «Меня, знаешь ли, не прельщает друга по частям собирать. Было бы лето, я бы еще поучаствовал. Но зимой занесет, и хрен ты вырулишь, какой бы профессионал ни был. Предлагаешь просто съехать?» «Ухмыляюсь я. Предлагаю послать его нахрен. Обязательно, как только выиграю гонку. Открываю двери, выхожу из машины. Не все так плохо, резина у меня хорошая». Овед слишком порывистый и самоуверенный, это его и подведет. Натягиваю кожаные перчатки, иду к толпе, здороваемся, пожимая руки. Если честно, не думал, что ты подпишешься. Ухмыляется овед, рисуется перед девочками, строит из себя крутого. Он тоже из золотых, младше меня года на два. Нет, на три уже, завтра у меня день рождения». Юбилей, мать вашу, 25, но все равно не дорос до чего-то стоящего. Вот нахрена я это вспомнил. И так последние несколько дней любая мысль или действие приводит меня к ней. Я никуда не уйду от мужа, пульсирует в моей голове. Было бы за кого держаться. Ну что, каковы ставки? Вынимает из кармана пачку денег. «Давай без прелюдий. Погнали. Деньги на карту мне потом скинешь. Рисоваться перед бабами будешь». «Ну что, так грубо, демыч». Вальяжно хлопает меня по плечу. «Да, меня так иногда называют. Кликуха по фамилии, но только свои. Дергаю плечом. Разворачиваюсь, иду к машине. Сева выходит. Правильно, это не его гонка, не его загоны. И дело далеко не в кинутом мне вызове». Меня ломает и разрывает изнутри, а виной всему несвободная женщина. Что там таким нужно? Мужские поступки? А она вообще дала мне хоть один шанс их показать. Внутри просыпается тот ублюдок, которым меня давно окрестил отец. Покажу я тебе твоего идеального мужа в другом ракурсе. Я уже подготовился расхерачить все твои идеалы. Не по-мужски, грязная игра». Да, по-ублюдски вытрясу из твоего муженька все дерьмо, но это завтра. А сегодня я должен накормить свое нутро, чтобы хоть немного выдохнуть. Сажусь за руль, подъезжая к старту. Жду, когда овет накривляется и сядет за руль. Дышу, смотря на трассу. Главное, мягко стартануть, чтобы не пробуксовывать и не потерять время. Отсчет. Один, два. Сердце разгоняется, интенсивно качая кровь. Три. Овет совершает первую ошибку в желании рвануть с места. И, естественно, буксует на месте, а я плавно двигаюсь, медленно набирая скорость. Лидирую. Но овед быстро меня нагоняет. Трасса и правда убийственная. Машину кидает из стороны в сторону, заносит, но я справляюсь с управлением. В какой-то момент безбашенный соперник обгоняет, но начинает петлять и крутиться на повороте. Обхожу его, чувствуя, как кидает в пот и колотится сердце. Жарко. Желудок сводит спазмами, когда я вжимаю педаль газа. Да, трасса почти закончилась. Я вижу финиш, голова кружится от переизбытка адреналина. Это победа. Да, я его сделал. Машину неожиданно закручивает, пытаясь выкрутить руль, но все равно бесконтрольно лечу в огромный обледенелый сугроб. Нет, это даже не сугроб. Мягкой, сука, посадки не будет. Это куча шлака под шапкой снега. Капоту кранты. Я не пристегнут. Ненавижу поводки. Моя самоуверенность подводит удар. не сильный, тормоза срабатывают, а вот подушка безопасности нет. Современный автопром не защищает тех, кто не пристегнут. По инерции лечу лицом в руль. Нос простреливает боль, а потом лицо не имеет. Чувствует только горячую струйку крови на губах и подбородке. Вспышка, легкая дезориентация. Живой, а вот моя спортивная малышка нет. Жаль, кусок металла жаль, а себя нет. Похуй на нос» красавчиком быть не стремлюсь. Откидываюсь на сиденье, запрокидывая голову, пытаясь остановить кровь. Меня отпускает. Реально отпускает. Напряжение предыдущих дней спадает, усмехаясь, утирает тыльной стороной ладони кровь. А не менее проходит. Больно. Дверь моей машины резко распахивается. «Макс, сукин сын, ты че улыбишься?» Сева ощупывает меня. «Да не лапай ты меня. Все нормально». Откидываю его руки. «Ты пиздец отморозок. Уже выдыхая ржет Сева. «Аптечка хоть есть?» «Не знаю. Багажники посмотри». Пока Сева ищет аптечку, у меня аншлаг и минута славы. Овец жмет руку, кто-то хлопает по плечу, кто-то спрашивает, нужна ли мне скорая. Какой-то чел сокрушается над разбитой тачкой. Девчонки визжат при виде крови. Зрелище, видимо, не для слабонервных. Моя белая толстовка забрызгана кровью. Все потихонько рассасываются. От помощи отказываюсь. Мне и так хорошо. Просто заебись. Я кайфанул. Идиот. Рядом со мной садится Сева, протягивая мне бинт, сложенный в несколько раз. Отмахиваюсь. Выхожу на улицу, загребая ладонями снег, умываюсь. Прикладываю пригоршню к носу. Вроде не сломал, но дышать трудно. Отмываю руки от крови. Холод останавливает кровь. Почти экстаз. Сажусь назад за руль. Забираю севы вату, прикладываю к носу, чувствуя, как он начинает отекать. Завожу двигатель, проверяя состояние тачки. Двигатель немного барахлит, но машина сдвигается с места, отъезжая немного назад, торможу. «Поменяемся. Сядешь за руль. Прошу друга». Пока едем домой, Сева рассказывает, как наш заезд смотрелся со стороны и как заносила мою тачку. «Я, мать твою, чуть инфаркт не получил. Что на тебе нашло?» «Нет, у меня только один вопрос. Нахрена?» Вынимаю из бардачка бутылку текилы, сворачиваю крышку и глотаю обезболивающее. Горло обжигает, закашливаюсь. Меня, Сева, переклинила на одной женщине. хреново так снесло башку напрочь. Так и знал, что все дело в бабе. Недовольно выдает друг. Она не баба. Рычу, сжимая бутылку и тут же запивая свой псих алкоголем. Из детска крепко. Дыхание спирает. Ого, присвистывает Сева. Это точно ты? Или головой сильно приложился? А как же, ни одна баба не стоит того, чтобы растрачивать на нее свои чувства, время и энергию. Молчу, же моя челюсть. Да, еще недавно я так считал. Так кто эта девочка? Я ее знаю. Отрицательно качаю головой. В чем проблема? Не дает? Никогда не поверю, что ты не можешь уломать девчонку. Она замужем. Выдыхаю я. Уломать не проблема. Проблема в том, как удержать. Настолько все серьезно? Пиздец. Нету слова. Давай машину в гараж, а там я такси возьму. Домой приезжаю поздно. Все спят. Иду на кухню, чтобы взять лед. Но ноет, фейсопух. Надо было в трамп пункт заехать. Открываю холодильник, беру бутылку минералки, запиваю нарастающую головную боль, открываю морозилку, хватаю пакет со льдом. «Максим, проголодался?» Оглядываюсь. «Люба, в халате, заспанная». «О, боже!» Включает верхний свет. «Ой-ей, это что такое?» «Как так, Максим?» Причитает, рассматривая меня. — Все нормально, без паники. Выставляю руки, тормозя ее. — Кто тебя так? — спрашивает она, хватаясь за сердце. — Руки сломают так меня уработать. Это я сам упал. Ухмыляюсь. — Конечно, упал он. Уже недовольно качает головой. — Опять куролесишь? Когда ты повзрослеешь? Отчитывает меня, а сама достает из шкафчика аптечку. — Смерти моей хочешь? Сядь. Строго указывает на стул. «Слушаюсь, присаживаюсь». Женщина начинает колдовать над моим носом. «Люб, все хорошо, ничего страшного, я никуда не влип». Усмехаюсь. «Хреново мне просто на душе, пьяный язык развязывается». «Что случилось?» «Влюбился, смерть, но это игра в одну сторону». «Ох!» — вздыхает женщина. «Ты же хороший парень, значит, неправильно действуешь». Наносит на мое опухшее лицо какую-то охлаждающую мазь. «Да, дело не в этом. Я вообще не понимаю, как действовать. Она не свободна. И старше меня. Про мужа и ребенка умалчиваю. Люба осудит». «Будь мужчиной, докажи, что зрелый, и забери свое. Только если это серьезно. Если нет, оставь и не трогай». Строго наказывает Люба. «Заберу». «Как заберешь, познакомь нас. Хочу посмотреть на ту, которая тебя покорила. Может, серьезнее станешь. Вырастешь, наконец. Не воспитал отец. Мать не успела, так хоть жена воспитает». Уже усмехается Люба. «Познакомлю. Обязательно».